Восьмое. Январь. Третье. Когда основы прочно заложены в сознании, его уже не может поколебать ничто. Ни личные переживания, ни отягощения обстоятельств, ни сгущение токов, ни темные нападения. В трудную минуту на основы можно всегда опереться. Они не изменят, ибо неизменяемы и постоянны. Именно в них запечатлено неприходящее. Поэтому дается совет их повторять. Ибо когда колеблется все, на них нужно утверждаться еще крепче. И когда рушатся личные миражи или построения, и когда рассыпается в прах очередная иллюзия маи, основы непоколебимо остаются прибежищем духа. Какие сюрпризы не подносила бы жизнь? Знаете твердо, что и это пройдет. Пройдет все. и придется идти в мир надземный, прекрасный, расставший с очевидностью плотной но унося основы с собой. И там, среди приходимости тонких условий, они дадут опору и помогут сохранять непоколебимое равновесие. Сила основ в том, что восходит до огненного мира и покоится на неприходящем. Когда говорил о камне вечного основания жизни, имел их в виду, Чем чаще к ним возвращаться, тем прочнее утверждается на них сознание. Пали Вавилон, Рим, Византия, но основы от этого не поколебались. Умрет и перестанет существовать личность, проявленная в том или теле. Но основы от этого не претерпят никаких изменений. Изменится все, и новый мир победно войдет в жизнь человечества, но основы останутся по-прежнему — непоколебимыми и неизменяемыми. Утвердиться можно только на них.